Глава 4. Встреча Видуры и Майтреи. По завершению жертвенного таинства ядавые из родов Вришни, Пходжи, Шини и Антхаки отведали вина запретного после злополучного дня, государем угрозенную От хмельной браги у витязей помутился рассудок, и принялись они брониться, стараясь уязвить брат брата в самое сердце. Как выгорает тростниковая роща в огне, зажженном от трения стволов, так истребило самое себя семейство едавов во пламени безудержного гнева. Но Кришны не было среди бронящихся. Прежде чем случилось то роковое несчастье, Кришна направился на берег Сарасвати, дабы поклониться священной реке и окропить себя благодатной влагою. Там, в уединенной роще, Он ждал, пока свершится гибель Его семейства. Мне... Смиренному слуге своему Он тоже дозволил Не быть свидетелем Великого истребления. Накануне злополучного торжества Кришна велел мне ехать В северные пределы В святилище Бадарику. Однако, Помня проклятие мудрецов И зная, какая участь Уготована царственному племени, Я не послушался Моего господина Решив, пусть не набожность моя, но смерть разлучит нас с Кришною. И увидел я своего повелителя преисполненным печали, отвратившим дух свой от зримого мира. Тот, чей благосклонности ищет богиня удачи, сам искал, Утешение от горя. Неотразимый темноликий Господь мой был облачен в желтые одежды. Очи Его сияли, как два восходящих солнца, и являл Он моему взору свой четырехрукий облик. С отрешенным взглядом Кришна сидел под сенью молодого баньяна. Положив правую стопу свою На левое бедро. Вдали от дворцовой роскоши, В чаще лесной Он находил себе умиротворение. А Волею судеб В тот час проходил по тому лесу Старец Майтрея, Сердечный друг Мудрого островитянина Вьясы. И был Майтрея свидетелем моей беседы с Кришной. Незадолго до того, как Господь наш покинул пределы земли, Он пригласил меня сесть подле Него и, ласково улыбнувшись, молвил. Мне известно, Утхава, О чем желал ты в стародавние времена, Много жизней тому назад, Когда в числе прочих богов Васу Ты трудился над созданием Вселенной? Желал ты почти невозможного Личной встречи с владыкою Вселенной И доверительной беседы с Ним. Нынешняя жизнь твоя Будет последний в этом мире смерти, страха и томления. Друг мой, все эти годы мы были неразлучны с тобою и будем неразлучны в моей лучезарной непорочной обители, куда я возвращаюсь ныне, свершив замыслы свои на земле. Я вознесу Тебя в ту прекрасную действительность, что открыл я некогда первому существу, рожденному на лотосе, произрастающем из моего пупа. Вдохновенной красотою моего бытия, перворожденный сотворил зримый мир, как слепок с увиденного образа. От слов Кришны, любезный ведура, дрожь пробежала по моему телу. Слезы подкатили к горлу, и стоял я перед милостивым своим господином, не в силах пошевельнуться или вымолвить слово. Когда же дар речи вернулся ко мне, Я сказал Кришне, что не желаю даров, коими Он награждает благочестивых праведников. Ни богатств, ни уважения, ни власти, ни чувственных удовольствий. Все, чего жаждет сердце мое, — быть слугой подле Его лотосных стоп и никогда не расставаться с Ним. Я сказал Ему что разум мудреца отказывается понимать, как обладатель всех богатств, творит дела. Нерожденный рождается на земле. Устрашитель смерти скрывается от врага за крепостную стеною. Самодостаточный находит радость в женских ласках. Всеведущий окружает себя советниками. Всемогущий ищет помощи союзников. Повелитель времени ждет у звезд благоприятной поры. Воистину, все о Кришне непостижимо. Я просил Господа явить мне образ того бытия, коим Он вдохновил перворожденного на творение. Просил поведать, чем Брахма угодил Ему и каким знанием Он наделил Творца. И Лотосаоке Господь мой явил мне свое бытие что простирается за пределами мысли и чувственного опыта. Он открыл мне мою собственную природу, природу неизменного существа в изменчивом мире. Я увидел себя вечного, заключенным во временную оболочку. Разум мой умиротворился, и, обойдя в почтении вокруг своего владыки, я поклонился ему до земли и удалился с мыслью о том, что не увижу более в этой жизни своего благодетеля, но никогда не расстанусь с ним. Время, любезный ведура, не способна заглушить боль разлуки с любимым. Чем больше проходит времени со дня нашей последней встречи, тем сильнее тоскует мое сердце о Кришне. Пометуя о Его воле, ныне я направляюсь в сторону северных гор» в урочище Бодарику, где возлюбленный мой Господь вечно пребывает в своем облике нары и нараины, что вершат свои подвиги во благо всех живущих». Блаженный Шука сказал. Последние слова Утхавы вернули Видуре бодрость и силы, что покинули было его известием о гибели родичей. И попросил он от Хаву не покидать его прежде, чем не удовлетворит он одну его просьбу. Видура сказал: "Любезный друг мой, рабы божьи странствуют по белому свету, дабы нести нам заблудшим мирянам слово истины". Раз уж волею провидения мы встретились с тобою, расскажи, какую истину открыл тебе Кришна и как завершил Он свое пребывание в земных пределах. Утхава отвечал. О, Видуран, не мне должен ты обращать второй вопрос свой, но мудрецу Майтрея. «Ибо я, исполняя волю Кришны, скоро покинул место нашей встречи, а сын Кушары оставался с Господом до последнего часа пребывания его в зримом мире». Блаженный Шука продолжал. Вскоре ночная тьма окутала берег Емуми и прервалась беседа рабов божьих, а покинувший их душами мироздания. А наутро Видуро с Утхавою распрощались, и каждый зашагал своей дорогою. — Царь спросил. — О, наставник, чего столь преданный Кришне Утхава «Не последовал за своим господином, как сделали это прочие спутники владыки трех миров, но остался доживать свой век в здешнем мире». Блаженный Шука отвечал, «Гибель семейства Кришны, государь, случилась не от проклятий мудрецов, но по тайному замыслу Господа». Не желал владыка миров оставлять матушку-землю с тяжкою ношею после своего ухода. От Оттого и устроил так, что невинная забава его отпрысков повлекла за собой смертельное проклятие народы, канвы и вишвамитры. Утхаву Кришна счел единственно пригодным сохранить и передать грядущим соискателям сокровенное знание о запредельной действительности, ибо лишь всецело преданный Богу способен раскрыть природу своего Господина. В самом деле тому, как не Утхаве, поручил бы Кришна повесть своей жизни, если тот служил доверенным лицом во всех земных похождениях Господа и даже самого личного свойством. Во исполнении воли своего господина Утхава в тот час направлялся в святое урочище — подарику, где и спокон веков обретались отшельники и мудрые вещатели истины. В видури он поведал об обстоятельствах сошествия Кришны на землю и чудесных его деяниях. В самом деле от кого еще узнать мирянину величайшие тайны непостижимые разуму мудрецов как не от поверенного друга вседержителя человек не очарованный личностью кришны не способен понять как и зачем владыка сердец не сходит в вещественный мир У человека с сознанием животного забавы Всевышнего вызывают лишь страх и озлобление. Слезы, чистые как кристалл, заструились из глаз ведуры, когда узнал он от Кудхавы, что Господь вспомнил имя его среди прочих друзей накануне своего исхода из зримого мира. По прошествии нескольких дней, проведенных в скорбной молитве, Видура, сын Вьясы, направился на берег Ганги, в урочище мудреца Майтреи.